יער Детство Вивьенна Коллера прошло в деревне Монмен, близ Руана. Местные жители знали его отца Робера как строгого и жестокого человека, за что и наградили его прозвищем Колер гнев, ярость во французский, подчёркивавшим его крутой нрав. Некоторое время в деревне ходили слухи, что злоба его от мужского бессилия, и единственного сына жена родила не от него, а от любовника, с которым только для того и спуталась. За эти слухи мать Вивьенна снесла множество побоев, но выжила и даже выносила и родила сына. Крепкой здоровьем мальчика закаляли тяжёлый труд и отцовские розги. На труд Вивьен никогда не жаловался, а за розги хранил на своего жёсткого родителя тихую злобу, потому что знал, что наказывают его далеко не всегда по справедливости, и уж точно больше, чем прочих деревенских мальчишек. Однажды заезжий путник принёс в Монмен весть о страшной хвори, идущей с востока. Многие жители не восприняли эти рассказы всерьёз, но Роберт от чего-то не на шутку испугался, решив, что посредством болезни Господь обрушивает на людей своё недовольство. В тот же день Роберт Коллер решил судьбу своего отпрыска. Он счёл, что если сын посвятит свою жизнь службе Господу, Это искупит грехи всей семьи, и мора обойдёт их дом стороной. Проявив удивительную для своего вспыльчивого нрава кротость и кропотливость, Роберс сумел отправить Вивьен в доминиканский монастырь, после чего решил, что совесть его чиста. Это было единственным, за что Вивьен искренне возблагодарил своего отца. Не сразу, а лишь через некоторое время Поначалу он чувствовал себя несчастным, обречённым на затворническую жизнь, в которой всякая радость была под запретом, и составлял в уме один план побега за другим. Ему казалось, что не может быть жизни скучней, чем монажская. Монажской жизни впрямь во многом не устраивала Вивьенна. Его и других учеников вынуждали просыпаться для молитв в совершенно непривычное время. За каждую провинность назначали епитимью и могли запросто выпороть, а работать заставляли не чуть не меньше, чем в деревне. При этом каждому обыденному действию наставники придавали слишком уж большое значение, пропитанное какой-то странной мрачной торжественностью. Вечный дух строгости и нарочно прививаемого ученикам почти болезливого отношения к жизненным радостям угнетал и раздражал. Самым приятным в монашеской жизни оказалось обучение, которому уделялось очень много времени и внимания. Только оно и удерживало Вивьен от того, чтобы попытаться сбежать и осесть где-нибудь на улицах Руана, хотя во время исполнения других монашеских обязанностей побег всё ещё казался ему притягательной идеей. Как будет зарабатывать себе на пропитание, Вивьен ещё не придумал, но был уверен, что первое время сможет красть себе еду, объединившись с другими мальчишками, такими же, как он сам. Жизнь уличного ворья, его не обременённая должной праведностью душа, тяготела куда больше, чем к заунывным дням в монашеской келье. Неспосланный свыше знак, что побег не приведёт ни к чему хорошему, явился в виде грязного мальчишки, которого настоятель Лебо буквально за ухо притащил в аббатство Сент-Уэн с улицы после того, как тот попытался срезать у него с пояса мешочек с деньгами. То был худои и вытянутый оборванец с сепкими руками, совершившими не одно злодеяние на улицах Руана. Варишка, сирота и сорванец, Коему настоятель от чего-то углядел склонность к духовному просвещению и излучал непрекрытую угрозу, адресованную всякому, кто намеревался приблизиться. Вивьен Колер в белобрысом заморыше по прозвищу Клещ никакой тяги к духовности не заметил. Однако по духу он показался ему близким, несмотря на свою замкнутость и нежелание начинать с кем-либо разговор. Вивьен от чего-то твёрдо вознамерился подружиться с новым мальчишкой. Он проявил удивительную для своего крутого нрава терпимость, находя общий язык с сорванцом, которого, как он узнал чуть позже, звали Ренар. Прозвище Цирон закрепилось за ним благодаря цепким пальцам. «Сирон – клещ французский». В конце концов, нелюдимый и необщительный Малы сдался на милость почти агрессивно навязанной дружбы, а вскоре понял, что совсем об этом не жалеет. Ренаро и Вивьен стали лучшими друзьями, пусть на первый взгляд и казались полными противоположностями. Если они ссорились, на уши становилось всё абатство, потому что Вивьен с трудом умел обуздать вечно кипевший в душе гнев. А Ренар, сохраняя лицо до невозможности невыразительным, иногда был не прочь поработать кулаками. При этом мальчишки быстро мирились, и когда настоятель исполнял угрозу всыпать непослушным сорванцам плетей, дабы научить их смирению, они принимали наказание стоически. Каждый из них силился терпеть боль от розги столько, сколько мог, надеясь не ударить в грязь лицом и не закричать первым. Одним из самых страшных испытаний для их дружбы стал день, когда в аббатство Сент-Лэн явился судья инквизиции Контильян Лоран и сказал, что отберёт нескольких человек к себе на службу. Аббат представил судье своих лучших воспитанников, отличавшихся прилежностью и дисциплиной. Однако судья, от чего-то углядел своих будущих следователей в светловолосым и черноволосым срванцах. которые смотрели на него с угрожающей опаской и не желали ни под каким предлогом расставаться друг с другом. Совместное обучение инквизиторскому делу, умение вести дознание и не бледнеть при виде допросов с пристрастием, лишь сплотило их и приучило воспринимать друг друга почти как братьев. В 1348 году от Рождества Христова чума всё же обрушилась на Руан и его окрестности. И Вивьен вскоре узнал, что его мать и отец скончались от хвори едва ли не в первые дни ее свирепствования. Он задумался, не может ли сам быть тому виной. Ведь в конце концов, пока он придерживался решения стать доминиканским монахом и посвятить себя мирному служению Господу, чума обходила стороной его семью. Решившись поговорить об этом с Ренаром, Вивьен выслушал долгий монолог о том, что служба Господу в инквизиции может считаться едва ли не более полезной и действенной, нежели бытие простого доминиканского монаха. Свою отповедь бывший уличный вор завершил тем, что пригрозил выбить эту дурь из головы дрога. С умением добиваться своего и выбивать как дурь, так и правду из кого угодно. У Ринара Цирона проблем не возникало никогда. Казалось, он не испытывал никаких чувств во время дознания, и если приходилось прибегать к услугам палачей в допросной комнате, крики уличенных в ереси преступников ни мало его не трогали. Ни единого раза после ведения допроса его не мучили кошмарные сновидения, узники не являлись к нему, проклиная за жестокость, а их крики не отдавались эхом у него в ушах. Ривьен Несмотря на гнев, с коим он справлялся не без труда и коему иногда давал выход на допросах, подобным хладнокровием похвастаться не мог. Не единожды он просыпался от кошмарных сновидений, в которых раз за разом переживал допросы, начиная от тех, в которых он менялся местами с арестантом, и заканчивая теми, в которых внутренние демоны гнева в буквальном смысле разрывали его на части. Однажды Вивьен решила осторожно поинтересоваться у друга, что тот чувствует по отношению к допрашиваемым преступникам. Тебе никогда не снились рестанты. На невыразительном вытянутом лице Ренара с острыми скулами не отразилось ничего: ни изумления, ни возмущения, возможно лишь лёгкое непонимание. Нет, а должны Нет, нарочито безразлично пожав плечами, отозвался Вивьен. Просто спросил. А тебе снятся, хочешь сказать? Ну, говорю же, просто так спросил. Слышал многим инквизиторам снятся. Где я слышал? нахмурился Ренар. До меня подобных слухов никогда не доходило. Не придирайся к словам. усмехнулся Вивьен, зная особенность друга вцепиться в какое-нибудь слово и развернуть допрос с пристрастием из-за него одного. Ни один еретик не терпелся в тюремных застенках свыше положенного из-за этой особенности Ренара. Вивьен иногда даже думал, что прозвище Клещ друг получил не только за свои прошлые воровские таланты. При этом, когда Ренар стремился добиться последней крупицы правды, Он оставался невозмутимым, как камень, а глаза его смотрели цепко и прожигали насквозь. Внешне Вивьен проявлял схожую холодность, но его каменное лицо было напускным, и он завидовал бесстрастности своего друга. Судья Контильен Лоран, если и видел, то старательно не замечал трудностей в делах Вивьена. И со временем трудности ушли почти до конца. Для судии Лурана знаком свыше явилось хотя бы то, что несмотря на весьма частые выходы в город, Вивьен Колер и Ренард Цирон не навлекли на себя чуму, в то время как многие священнослужители пали жертвами мора. Когда болезнь ушла из окрестностей Руана, Вивьен и Ренард уже полноценно взяли на себя обязанности следователей Святой инквизиции. Судье Лурану даже удалось утвердить их на этих должностях официально. сделав своими помощниками. Руан, Франция, год 1358 от Рождества Христова. Высокий дуб, пробивший себе право на жизнь посреди мощённой камнем улицы Руана близ центральной площади, Был негласным местом встреч для многих жителей города. Здесь же сегодня перед вечерним посещением обители судьи Лорана встретились Ренар Цирон и Вивьен Колер. Ренар пришёл несколько позже, дорогой и завидел того под дубом с щётками в руках. Вивьен задумчиво разглядывал проходивших мимо горожан, спешивших закончить свои дела до темноты. Не думал, что опоздаю, проворчал Ренар, становясь рядом с Дрогом. Вроде вечерню только отзвонили. Ты не опоздал, заверила его Вивьен. Ты, как всегда, пришёл раньше положенного. А я пришёл ещё раньше, чтобы у нас было время кое-что обсудить перед тем, как пойдём к епископу. Ренар хмыкнул, То, что Вивьен назвал словом обсудить, скорее всего, подразумевало под собой его длительный рассказ, который мог даже не оканчиваться вопросом. Во время таких рассказов Реннар, как ни странно, ощущал лёгкую неуютность, как будто в любой момент его могли начать о чём-то расспрашивать, и он непременно должен был ответить правильно. Зачастую Вивьен никаких расспросов не начинал, Поэтому о своих необоснованных опасениях, которые вдобавок казались ему глупыми и стыдными, Ренар никогда не говорил. В этот раз Вивьен удивил друга, начав с вопроса. Недавно в город явился один бродячий проповедник, довольно громкий малый, зовёт себя Базилием Гайтаном. Тебе он на глаза не попадался? Ренар передёрнул плечами. "Я его видел", честно ответил он. "Даже послушал, что он там бормочет. Ничего примечательного. Такие в город часто захаживают", Ренар нахмурился. "А почему он тебя заинтересовал? Он что-то сделал? Кое-что сделал?" Ренару не понравилось, как это прозвучало. В голосе Вивьены была злоба. а различать в его интонациях злобу личную и касающуюся службы он за годы научился хорошо. Здесь звучало личное. «Говоришь так, будто он никому-нибудь, а тебе жизнь подпортил». Вивьен задумчиво замолчал, и это Ренару тоже не понравилось, потому что он не представлял себе, каким образом бродячий проповедник мог испортить жизнь инквизитору. Уж не своими проповедями это точно, а значит, в деле замешан кто-то ещё. И что произошло? Как можно небрежнее спросил Ренар. Ты часом не видел, как вчера утром на площади арестовали девушку, которую якобы уличили в колдовстве? Ренар приподнял бровь. Это якобы, прозвучавшее с едва заметным нажимом. Смутило его, вызвав нехорошие предчувствия. Не веду, ответил Ренар. А кто арестовал? Не ты, я полагаю. Городская стража. Вероятно, по доносу того самого проповедника, предположил Ренар. По выражению лица друга он понял, что не ошибся. Из груди его вырвался тяжёлый вздох. Расскажи, как было дело, кивнул он. Эта история мне уже заранее не нравится, и я не хочу растягивать это, слушая её кусками. Вивиан смерил его странным взглядом, помолчал несколько мгновений, а затем рассказал о своей встрече с Елизой. По правде говоря, я ни с чем таким ещё не сталкивался, вздохнул Вивиан, заканчивая рассказ. Её познания в вере скудны и расплывчаты. А манера разговора больше напоминает манеру знати. Из её суждения о людях я понял, что она неплохо разбирается в них, а значит, скорее всего, тяготеет к ним, но живёт при этом в лесу. Она относится к инквизиции с опаской и настороженностью, но при этом не боится бросаться смелыми словами и задавать нелепые вопросы. А её высказывания о ереси Вивьен покачал головой. По правде говоря, я действительно ещё не встречал никого, похожего на Элизу. И я хочу понять, что сделало её такой, какая она есть. Понимаешь? Ренар слушал Хмура, не скрывая своего отношения. Может, перестанешь уже смотреть на меня как на врага, хмыкнул Вивьен. Мне не нравится, как ты рассказываешь об этой еретичке, признал Сенар. Ну и как Участливо. В голосе друга звучал вполне определённый укор и нескрываемое предупреждение, о котором Вивьен прекрасно знал. Он покачал головой. "Росс, здесь же совсем другое дело". Вив проникновенно обратился к Ринар, положив ему руку на плечо. "Здесь короткий разговор должен быть". Ты должен был рассказать, что встретил язычницу, разузнал о том, кто её учил, и всех соучастников арестовал. А то, что говоришь ты, больше напоминает Ренар нахмурился. Ты сам знаешь что. Пивент тяжело вздохнул. Она одна. Ха, громко и едко хохотнул Ренар. Ещё скажи, что один еретик не может нести угрозу. От тебя это будет вдвойне хорошей шуткой. Иэн поморщился. Элиза, судя по всему, не имеет ничего против истинной веры. Научить её и принять в лоно церкви вот что мы должны сделать. Не обязательно для этого арестовывать её. К тому же, я полагаю, что в условиях насильственного насаждения веры она будет сопротивляться гораздо дольше. Ты теперь будешь под всех еретиков так подлаживаться, фыркнул Ренар. И ж бы им не было неуютно. Или дело только в том, что она не дурна собой, и у тебя на уме далеко не благовидные помыслы. Знаешь, не тебе меня поучать благовидными помыслами, прошипел Вивьен, заставив друга замолчать и поджать губы. Ни один из них не был безгрешен в вопросах целомудрия. Несколько мгновений между ними висело тягучее молчание. Вивьен нарушил его первым. Об одном прошу. «Не привлекай внимания Лорана к этой истории», — со вздохом попросил он. «Дай мне время самому разобраться. Ты смотришь на меня осуждающей и напоминаешь о том, что было два года назад. Но если ты не забыл, не из-за меня эта история закончилась так плачевно». Ренар сурово нахмурился. «Она не закончилась», — напомнил он. Вивьен примирительно приподнял руки. Ты понял, о чём я говорю, сказал он. Ренар некоторое время тяжело размышлял, затем вздохнул и махнул рукой. Да первых тревог, сказал он. Да первых тревог я буду хранить молчание. Но если эта история начнёт выходить из-под контроля, я должен буду принять меры. Ты знаешь это. Эвиенс с благодарностью положил руку другу на плечо. Я знаю, кивнул он, и понимая, что ты хочешь сказать. Ренар, я ничего не забыл. Нам обоим тогда крепко досталось. Я тоже держу ухо востро. И если бы Элиза была так же опасна, я и говорить бы ничего не стал, а сделал бы всё как должно. Но поверь, тут другое дело. Позволь мне в нём разобраться, ладно? Ренар недовольно махнул рукой. Ладно. «Если от меня требуется просто не говорить об этом с епископом, я могу этого не делать». Он посмотрел на друга и осклабился. «А ты смотри и не перетрудись, пока будешь обучать ее катехизису». «Ради всего святого! Я ведь серьезно!» — воскликнул Вивьен, перебрав четки в руках. Лишь теперь Ренар обратил на них внимание. «Постой! У тебя ведь были другие четки!» «Да?» — пожал плечами Вивьен. — Свои я отдал и Лизе. — Начал обучать катехизису с подарка? — усмехнулся Ренар. Вивьен предпочел не реагировать на колкость и снова перебрал четки в руке. Судя по людской молве, она уже не первый год живет одна в лесу, в небольшом доме. И даже не думай вот сейчас иронизировать, Он угрожающе взглянул на Ренара, и тот сдержал улыбку. Как скажешь, мой друг, как скажешь. И что ж дальше? Наведаешься к ней с визитом, будешь рассказывать основы католической веры? Для начала, Вивьен чуть прищурился. Посмотрю, чем она занимается, и что это за травничество. А дальше? Он передёрнул плечами. Сориентируюсь. Не сомневаясь, снова усмехнулся Ренар, и Вивьен предпочёл пропустить мимо ушей сальный намёк, прозвучавший в его интонации.